Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знания каких-либо популярных евангельских историй, материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания» и воодушевившись принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил не твердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы. Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера. «Нет, нет», — сказал Фризоргер, смеясь, — «вы не знаете». «Вот!» И он стал загибать пальцы. «Питер, Пауль, Маркус...» Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. «Было уже поздно, пора было спать». Ночью я проснулся, и в мерцающем дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот. «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус!» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач, Фризоргер стоял на коленях и молился. «Что с вами?» — спросил я, дождавшись конца молитвы. Фризоргер нашел мою руку и пожал ее. «Вы правы!» — сказал он. «Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея». Я молчал. «Вы удивляетесь моим слезам?» — сказал он. «Это слезы стыда». Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты. Это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо. Я едва успокоил его. И с той поры, это было незадолго до вывиха ступни, мы стали еще большими друзьями. Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну. — Вот! — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию-моменталку. Это была фотография молодой женщины с каким-то случайным, как на всех снимках, моменталок выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой. «Это моя дочь», — сказал Фризоркер торжественно. «Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверное. Я писал ей много и теперь пишу только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дома везу. Шесть лет назад я ее взял с комода. В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов. Дочь, что ли? сказал он, быстро оглядев фотографию. «Дочь, гражданин начальник», сказал Фризоргер, улыбаясь. «Пишет». «Нет». «Что же нас старика, забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю». «Как твоя нога?» «Хромаю, гражданин начальник». «Ну, хромай, хромай». Рамонов вышел. «С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери» и поглаживал цветной ободочек. Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры спавших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре и вести всю канцелярию начальника. «Смотри-ка», — сказал он мне, «какое заявление на имя Фризоргера прислали?» В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера, статья, срок, с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, Она отказывается от него и просит считать родство небывшим. Рязанов повертел в руках бумажку. «Экая пакость!» — сказал он. «Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?» Я думал о другом. «Для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного или просто желание выполнить все по закону, или еще что. — Слушай, Ванюшка, — сказал я Рязанову, — ты регистрировал почту. — Где же? Только сейчас пришла. Отдай-ка мне этот пакет. я рассказал Рязанову, в чем дело. — А письмо, — сказал он неуверенно, — она ведь напишет, наверное, ему. — Письмо ты тоже задержишь. Ну, бери. Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки. Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке. Вскоре меня куда-то увезли, и Фризоргер расстался, и как он жил дальше, я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот. Питер Пау! Маркус 1954.